Мрачный субъект. Луис сидел в классе и раздумывал над тем, почему до сих пор никто не изобрел способ растягивать и сжимать время, когда захочется. Дни рождения тогда длились бы дольше, зимняя четверть пусть проходит быстрее, каникулы были бы длинными, уроки чтения короткими, продолжать можно было до бесконечности. Именно сейчас Луис охотно дал бы времени отменный пинок, чтобы оно пошевеливалось. Шел последний урок. После него они собирались встретиться с детьми из лунного цирка. И Луису не терпелось узнать, как в цирке все устроено. Родители разрешили им после уроков зайти туда. Но они не знали, что речь идет об особенном цирке. Луис был натянут, как струна. Когда, наконец, прозвенел звонок, он был у дверей класса первым. Как назло, Лина и те пятеро не торопились. Они смеялись над веселыми скороговорками, которые выучили на уроке чтения с госпожой Мороз. «Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет. От топота копыт пыль по полю летит. С ума можно было сойти». «Пойдемте скорее!» – прошипел Луис и нетерпеливо помахал сестре. «Это сработало. Те пятеро из цирка тоже ускорили шаг, и они вместе отправились в путь. Близнецы медленно ехали рядом со своими новыми друзьями, и Луис видел, что Лини слегка не по себе. Наверняка она думала о волке в комбинезоне, которого они видели несколько дней тому назад». Когда они остановились перед черной калиткой, у Луиса заколотилось сердце. «У вас там опасно?» спросила Лина, стараясь говорить ровным, спокойным голосом. «Опасно?» одновременно спросили ребята. «Она имеет в виду, нет ли у вас в цирке тигров, львов и других опасных хищников?» быстро сказал Луис. Лина сердито посмотрела на брата. Он точно знал, что она имела в виду не львов и не тигров, а оборотней и вампиров. Ребята из цирка захихикали. «Нет, тигров или львов в нашем цирке нет, но вы все равно должны соблюдать осторожность». Аарон распахнул перед ними ворота. «Мы последим, чтобы с вами ничего не случилось», пообещала Стелла, поймав испуганный взгляд Лины. Близнецы тревожно оглядывались вокруг зеленая лужайка с одуванчиками и ярко желтыми лютиками резко контрастировала с черным шатром цирка из которого доносилась мрачная печальная музыка смотри те самые милые ослики сказала лина и толкнула луиса в бок это макс и морец объяснила стелла они выступают вместе с клоуном я и не думал что здесь есть клоуны прошептал Луис сестре. Стелла улыбнулась. Идемте, мы вам все покажем. Вот там вольер для наших волков, сказала она. Луис незаметно толкнул локтем Лину, но волков увидеть они не успели, а Арон повел их дальше в направлении циркового шатра. У меня сердце замирает от страха, прошептала Лина. Она обернулась и столкнулась с маленьким клоуном с огромной головой из папье-маше. Клоун покачнулся и чуть не потерял равновесие. «Эй, в чем дело?» – проворчал он и снял голову. На свет показалась его собственная крошечная голова с острыми ушами и длинным острым носом. «Это эльф!» – прошептал Луис. «Это пец!» – объяснила Стелла. Один из клоунов, с которыми выступают ослики. Именно так. Пец благосклонно кивнул, взял клоунскую голову под мышку и поспешил прочь. А вот наше рабочее место, — гордо сказал Аарон и повел Лину и Луиса в цирковой шатер. Внутри было сумеречно, пахло лошадьми, опилками и витал дух приключений. Близнецы с любопытством осматривались. Женщина галопом скакала по манежу на вороном коне, так что опилки разлетались в разные стороны. Заметив детей, она приветливо кивнула им. «Ола! Кого вы с собой привели?» — крикнула она с иностранным акцентом. В своем длинном красном платье она выглядела, как испанская принцесса. «Ну, почти!» поскольку, в отличие от большинства испанских принцесс, у нее были такие длинные усы, что при езде они развивались у нее за спиной, как флаг. Лина не смогла сдержать смешок, и Луис быстро наступил ей на ногу. «Ой!» – тихо простонала Лина и возмущенно посмотрела на брата. «Привет, испиранца! Это Лина и Луис. Они хотят посмотреть сегодняшнюю репетицию!» И дети ослепительно улыбнулись женщине с усами. «А, понимаю!» — сказала эсперанца. «Тогда освобождаю для вас манеж! Я уже закончила! Увидимся вечером!» И женщина ускакала прочь. «Садитесь на скамейку!» — сказал Аарон, как ни в чем не бывало. «Мы сейчас переоденемся и вернемся!» Вдруг, словно из ниоткуда... На манеже возник странный человек. Высокий и худой, облаченный в широкий плащ, а глаза такие голубые и ледяные, каких близнецы никогда не видели. Его из сине-черные волосы, острая бородка и длинные тонкие пальцы наводили на мысль, что перед ними злой волшебник. «Что это значит?» — рявкнул он. «Зачем вы притащили сюда незнакомых детей?» как будто в цирке мало своих сопляков. Вам что, нечем заняться? «Мы хотели сначала переодеться, Аспидус!» Тихо и испуганно ответила Стелла, которая сразу присмирела. «Почему вы тогда все еще здесь?» Проворчал этот зловещий тип и быстро вышел из шатра. И развивающиеся полы плаща бились о его сапоги. «Кто это был?» — оторопело спросил Луис. «Похож на колдуна!» «Заметил, какие у него злые глаза!» Прошептала Лина. Ее брат кивнул. «У духов тумана и то не такие злые были!» «Колдуны есть!» «Это Аспидус, наш цирковой фокусник и маг!» Ответила Стелла. «Не берите в голову, не портите себе настроение! Сейчас мы переоденемся и покажем вам свой номер на трапеции!» Лина и Луис заняли пустые скамейки и стали ждать. Рабочие натянули страховочную сетку под трапецией, но у Лины всё равно начинала кружиться голова от одного только взгляда на нее. «Как высоко!» — сказала она. «Гляди, какими крошечными кажутся отсюда качели под куполом цирка. В жизни бы туда не полезла». «Если они сорвутся, то упадут в сетку». Успокоил Луис сестру. Тут цирковые дети вернулись на манеж. Сейчас они выглядели как настоящие вампиры. Все были в черном, лица намазаны белым гримом, а мальчики зачесали волосы назад. Один за другим они поднялись по канату под купол цирка. А Арон, самый старший и сильный, повис на трапеции вниз головой. Он был на подхвате. Девочки и лонца раскачивались из стороны в сторону, менялись местами в воздухе и делали сальто за сальто. И все в таком быстром темпе, что от одного взгляда на них кружилась голова. Было такое ощущение, будто они и в самом деле сейчас полетят. Лина и Луис с восхищением смотрели на них. Один раз Аарон не сумел поймать Оливию вовремя. Она выскользнула из его рук и упала в страховочную сетку, которая, к счастью, была натянута. «Фу!» — выдохнула Лина с облегчением. «Я бы тоже хотел попробовать!» — прошептал Луис и восторженно посмотрел наверх. «Не только упасть, но и покачаться!» «Только попробуй! Я все маме расскажу!» — пригрозила Лина. Время пролетело незаметно, И когда тренировка закончилась, все, кто был наверху, попадали в сеть. Близнецы хлопали так, что у них заболели ладони. Акробаты раскланялись и, смеясь, спустились вниз. Лина и Луис сидели и ждали. Вдруг сзади них что-то зашипело, и они подпрыгнули от неожиданности. Сначала они подумали, что под скамейками прячется гигантская змея. Затем змея выползла из укрытия и выпрямилась. Облегченно вздохнув, близнецы поняли, что это была лишь женщина в костюме змеи. — Привет! Меня зовут Ева! — прошипела женщина-змея. — Я вас напугала? — Да! — призналась Лина. — Это хорошо. Аспедус считает, что представление должно быть зрелищным. Поэтому сегодня вечером я буду ползать под скамейками и внезапно возникать среди зрителей. — Что скажете? Женщина-змея вопросительно посмотрела на близнецов. — Думаю, это произведет впечатление, — высказал свое мнение Луис. — А вы не боитесь, что на вас кто-нибудь наступит? — Или что кто-нибудь умрет от страха? — спросила Лина. «Ерунда! В нашем цирке людям со слабыми нервами делать нечего!» — ответила Ева. Тут вернулись переодевшиеся дети. «Привет, Ева!» — поприветствовал Аарон женщину-змею. «Ты сегодня нашего папу видела?» «Нет еще!» — прошипела она, и Луис готов был поклясться, что у нее раздвоенный язык. «А вы все...» приходитесь друг к другу родными братьями и сестрами спросила лина стелла покачала головой нет только мы с ароном наш папа директор цирка именно так он здесь самый главный подтвердил лонца арон глубоко вздохнул к сожалению сейчас он редко командует потому что большую часть времени спит «Да, он все время ужасно устает. В последний раз заснул на манеже во время представления», — рассказала Стелла. «Может быть, он заболел», — предположил Луис. Но цирковые дети покачали головой. Врач считает, что ему просто нужно хорошо высыпаться. «Правда, он высыпается уже четыре недели, и теперь всем заправляет аспидус. Он решает, когда проводить репетиции, что нам есть». «И какие трюки выполнять?» — объяснил Аарон. В подтверждение этому перед шатром послышались разъяренные голоса. «Этот трюк выполняй сам, Аспидус! Я не хочу, чтобы кто-то из моих ослов сломал себе шею!» Что там происходит? Дети испуганно переглянулись и выбежали наружу. Посреди лужайки, рядом с маленьким бассейном, наполненным водой, Аспидус установил трамплин, а на нем на головокружительной высоте дрожали от страха ослик и такой же испуганный клоун. Долго мне еще дожидаться. Даю прямой скотине пинок, если она не хочет прыгать. Яростно ругался Аспидус. Но клоун решительно потряс головой. Фокусник посмотрел на него так, словно собирался пронзить его ледяным взглядом голубых глаз. Он по паучьи растопырил свои длинные тонкие пальцы и что-то пробормотал себе в бороду. Что бы там ни бурчал аспидус, это сработало. Как зачарованный клоун вытянул руки и сильно толкнул ослика вперед. а Ослик шумно плюхнулся в воду, так что брызги разлетелись во все стороны. Тренируйтесь до тех пор пока прыжок не будет выглядеть изящно, — зло сказал Аспидус. — Пусть сделает в воздухе пару пируэтов. Фокусник свирепо глянул на клоуна, засмеялся и ушел. Но детям было не до смеха. Они дрожали от ярости, которая, как вода в переполненном бассейне, плескалась через край. Они быстро вытащили ослика из воды. Тот осторожно переставлял копыта, и с поникшими ушами похромал прочь. — Я позабочусь о нем, — пообещал пец, который никак не мог успокоиться. — Пусть Аспиду сам сделает в воздухе пару пируэтов, но без меня этого номера не будет. — Вот мерзавец, — отчаянно сказал Аарон, — как будто цирк принадлежит ему. Здесь его все терпеть не могут. Он в гневе зашагал к своему фургону. Стелла вздохнула. «Если бы папа не спал целыми днями, он давно бы прогнал фокусника прочь. Пойду сварю ему крепкий кофе. Может быть, он его взбодрит. Увидимся завтра в школе!» — крикнула она и вслед за братом скрылась в фургоне. Оливия, Лонцо и Эста проводили близнецов до ворот. Жаль, что появился этот старый вонючий сморчок. Без Аспидуса день дался бы на славу вздохнув, сказал Лонца. «Все и так было чудесно!» ответила Лина и выскользнула за ворота. «Увидимся завтра в школе!» Затем они сели на велосипеды и поехали домой изо всех сил, крутя педали.